Глава 1. Протокол Господа Бога. Наверное, вас это удивит, но мечта самого пылкого либертарианца, обитателя даркнета, самая провокационная, спорная, самая бунтарская концепция в современном мире финансов, концепция настолько мощная, что все правительства планеты сейчас решают взять её под свою опеку или полностью запретить. Это обычная бухгалтерская книга. Да-да, тот самый гросбух или учётный реестр. Первым плодом этой кримольной идеи стал, конечно же, биткойн, основной принцип которого сводится к ведению цифрового учётного реестра, где отображаются все транзакции. Что же делает эту незамысловатую идею столь новаторской? Способ ведения записей, который мы называем блокчейн, то есть цепочка блоков. Биткойн, выпущенный в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото, разрабатывался как средство обойти банки и правительства, которые на протяжении веков стояли на страже нашей финансовой системы. Его реестр или блокчейн сулил новый подход к процессам, которые в лучшем случае выполнялись посредниками за определённое вознаграждение за каждую операцию, а в худшем приводили к рукотворным экономическим катастрофам. Вы, наверное, купили эту книгу, рассчитывая найти в ней безумные вдохновенные картины нашего цифрового будущего. А мы подсунули вам старый добрый грозбух. Но ведь конторские и бухгалтерские книги на протяжении тысячелетий были неотъемлемой частью развития цивилизации. Письменность, деньги и учётные реестры вот святая троица изобретений, которые позволили нашим предкам вести дела вне узких родовых групп и в результате основать более крупные поселения. Все понимают роль письменности и денег в истории человечества. А вот о роли всевозможных реестров знают обычно лишь те, кто изучал скучное бухгалтерское дело. Первые деловые реестры появились в 3 тысячелетии до нашей эры в Месопотамии или в Междуречье, современный Ирак. Из десятков тысяч дошедших до наших дней месопотамских глиняных табличек большинство представляет собой именно бухгалтерские книги. В них ведётся учёт подтей сделок, личных трат, выплат мастерам. Знаменитый кодекс Хамурапи, свод законов в Вавилоне, тоже своего рода реестр, только высеченный на камне. Впрочем, свои законы устанавливали и записывали многие правители. Появление сводов и реестров совпало с возникновением первых крупных цивилизаций. Почему же учётные записи так важны для человечества? Обмен товарами услугами ключевой фактор развития общества, но он возможен лишь при условии отслеживания сделок. Это несложно сделать в маленьком стойбище, где было не трудно запомнить, кто ел мясо, когда кто-то из охотников убивал кабана, и проследить, чтобы позже эти люди заплатили за еду. Например, принесли охотнику новые наконечники для стрел или ещё что-то ценное. В такой ситуации вполне можно положиться на доверительные отношения внутри рода. Куда сложнее добиться соблюдения обязательств, когда речь идет о большой группе незнакомых друг с другом людей, при том, что к чужакам вообще относятся подозрительно. Учетная книга гарантирует выполнение обязательств и помогает при дефиците доверия. Она позволяет отследить все операции, лежащие в основе общественной жизни. Без учётных книг и реестров гигантские сообщества 21 века просто не смогли бы существовать. Конечно, реестр нельзя назвать воплощением истины в строгом смысле слова, ведь когда речь заходит о ценностях, всегда возникает элемент субъективного суждения. Скорее его можно рассматривать как инструмент, позволяющий приблизиться к истине, выработать картину действительности, которая устроит всех участников. Проблемы возникают в случае, когда сообщество слепо доверяет реестрам, особенно если их контролируют группы, которые могут злоупотреблять доверием в своих интересах. Именно это произошло в 2008 году, когда недостаточно пристальное внимание к действиям Lehman Brothers и прочих банков погрузило общество в пучину финансового кризиса. Деньги как явление неразрывно связаны с идеей реестра. Материальные денежные единицы, монеты и купюры тоже в сущности представляют собой учётные записи и несут в себе память сообщества. Просто в данном случае вместо конторской книги роль свидетельства транзакции исполняет материальный объект токен, золотая монета, долларовая купюра и тому подобное. По согласию всего сообщества подобный объект подтверждает, что его владелец заслужил право на товары и услуги, выполнив некую работу. Когда люди начали обмениваться товарами и деньгами на большом расстоянии, материальные объекты уже не могли успешно выполнять свою роль. Покупатель не имел физической возможности доставить деньги продавцу без помощи курьера, который вполне мог их и украсть. И тогда возникло новое решение. Принцип двойной записи в бухгалтерских книгах, впервые опробованный итальянскими банкирами эпохи Возрождения. Именно эти записи заложили основы современного бухгалтерского дела и значительно расширили возможности человеческого взаимодействия. Не будет преувеличением сказать, что эта революция в системе учёта помогла выстроить современный мир. Но она же заново поставила извечный вопрос: может ли общество доверять тем, кто ведёт его реестры? Биткойн предложил решение проблемы изменить саму идею реестра. Видите риск того, что банкир окажется недобросовестным и присвоит ваши средства с помощью скрытых комиссий и непрозрачных платежей? Есть всегда. Впервые ответственность за подтверждение и запись транзакций возлагалась на группу пользователей, которые проверяют работу друг друга и совместно создают реестр, где показано общепризнанное представление о об быственных фактах. Децентрализованная компьютерная сеть без единого контролёра должна была вытеснить банки и прочие авторитетные инстанции, которые Накамото назвал доверенными третьими сторонами. Реестр, созданный первыми участниками проекта, получил название «блокчейн». С сетью независимых компьютеров, проверяющих любое совершённое действие, можно производить транзакции в пиринговом режиме — P2P, то есть напрямую от человека к человеку. Это совсем не похоже на сложную систему платежей по дебетовым и кредитным картам, где любой перевод проходит через длинную цепь посредников, как минимум два банка, одну или две платёжные платформы, платёжную систему вроде Visa или MasterCard и ещё несколько инстанций в зависимости от того, где осуществляется транзакция. Каждое звено в этой цепочке ведёт собственный учёт. который затем нужно синхронизировать с реестрами других посредников, несущий новый риски процесс требующий времени и дополнительных затрат. Возможно, вы думали, что деньги незамедлительно приходят продавцу, как только вы оплатили картой покупку в магазине. Ничего подобного. На самом деле, нужно несколько дней, чтобы средства проделали весь этот путь и осели на счетах магазина. Разумеется, это порождает издержки и повышает риск сбоев. В системе биткойн вся транзакция должна занимать от 10 до 60 минут. Если не считать проблем с пропускной способностью сети, которые сейчас решают разработчики. И нет надобности полагаться на посредников, чтобы они провели операцию от вашего лица. Главная особенность архитектуры биткойна и других криптовалютных систем за счёт которой возможно проведение транзакций в режиме P2P, распределённый характер реестра. Эта децентрализованная структура возникает благодаря уникальному ПО с мощной криптографической защитой и инновационной системе, которая синхронизирует данные между всеми компьютерами в сети. Она работает таким образом, что изменить однажды внесённую и принятую запись практически невозможно. В результате возникает беспрецедентное явление учётный метод, который даёт нам общепризнанное представление об истине. причём более надёжная, чем всё, что предлагалось до сих пор. Мы называем блокчейн машиной правды, и её применение отнюдь не сводится исключительно к сфере финансов. Чтобы понять важность божественного ока блокчейна, давайте отвлечёмся от биткоина и вернёмся к традиционной банковской системе. Именно здесь кроется множество проблем, для решения которых и создавалась технология блокчейн. Мыльный пузырь. Один из ведущих инвестиционных банков США, Лемон Бразерс, опубликовал 29 января 2008 года финансовый отчёт за 2007-й фискальный год. Этот период оказался вполне успешным для банка, несмотря на колебания рынка ценных бумаг и спад на рынке недвижимости, который был раскалён в течение многих лет и стал главным источником дохода для инвестиционных и коммерческих банков. Lemon Brothers, основанный 167 лет назад в Лобаме и прочно закрепившийся на Уолл-стрит, заявил о рекордной выручке в 59 миллиардов долларов и чистой прибыли в 4,2 миллиарда. Суммы более чем вдвое превышали выручку и доход четырёхлетней давности. На бумаге дела банка выглядели как нельзя лучше. А 9 месяцев спустя банк разорился. История Лемон Бразерс уже стала хрестоматийным примером обманутого доверия. Гигант с Уолл-стрит оказался банкротом с чудовищными долгами. Видимость успеха долгое время поддерживала лишь теневая бухгалтерия. Иными словами, банк подделывал отчетность. Иногда долги попросту исчезали из ведомостей к отчетному сезону. В других случаях трудно оцениваемым активом приписывалась многократно завышенная ценность. Когда же пришло время их продавать, открылась страшная тайна: они не имели никакой цены. Крах 2008 года помог нам многое узнать о закулисье Уолл-стрит и масштабах поддельной отчётности. Стоимость активов, включая те злополучные кредитно-дефолтные свопы, которые должны были фиксировать бухгалтерские документы, оказалась фикцией. И самое поразительное в деле Lehman Brothers даже не факт мошенничества, А то, что большинство финансовых экспертов беззаговорочно доверяли поддельной отчётности, пока не стало слишком поздно. Правительства и центробанки всего мира потратили триллионы на выход из кризиса, но по сути всего лишь вернулись на исходные позиции из-за того, что неверно диагностировали проблему. Согласно общепринятому мнению, произошёл кризис ликвидности, и рынок рухнул из-за нехватки краткосрочного финансирования. Если вам когда-либо не хватало пары сотен долларов, чтобы заплатить по ежемесячным счетам, вы знаете, как это бывает. На самом деле, банки буквально сидели на триллионах якобы ценных активов, которые на поверку оказались пустышкой. Они просто назначали им произвольную, ничем не обоснованную стоимость и вносили завышенные цифры в документы. А мы верили липовым бумагам, потому что привыкли доверять репутации крупных банков. Истинная проблема заключалась не в ликвидности и не в падении рынка, а в обманутом доверии. Когда обман вскрылся, его воздействие на общество, включая политический раскол, оказалось разрушительным. После кризиса власти клялись, что взяли ситуацию под контроль. Приняли новые законы, чтобы ограничить полномочия банков и оградить вкладчиков от спекуляций. Однако С точки зрения рядовых граждан, правительство всего лишь вытащило банки и корпорации из долговой ямы. Накопившееся недовольство вылилось в виде протестного движения «Чаепитие» и «Захвати Уолл-стрит». За прошедшие с тех пор годы общественное доверие к правящим кругам так и не восстановилось. За доказательствами далеко ходить не надо. Вполне достаточно избрания звезды телешоу в президенты США. Возможно, протесная галочка напротив фамилии Трампа и позволяла избирателю выйти из кабинки с приятным осознанием, что он утёр нос элитам. Однако, уже сейчас вполне очевидно, по крайней мере нам, что вся программа Трампа не более чем те же древние экономические идеи, только чуть-чуть подогретые и поданные под острым соусом. Мы никуда не сдвинулись по сравнению с 2008 годом. В большинстве сфер американская экономика восстановилась. На данный момент безработица достигла рекордно низкого уровня, а индекс Доу-Джонса взлетел до небывалых высот. Но развитие происходит крайне неравномерно. Рост заработной платы в богатейших кругах в 6 раз превышает рост доходов среднего класса. С беднейшими слоями населения разрыв ещё больше. Такая динамика сохраняется десятилетиями. Но её усугубил финансовый кризис, и политическая стратегия направлена на поддержку финансовых рынков, где держат активы богатейшие слои населения. Вот почему многие американцы, да и граждане других стран, чувствуют, что обмануты теми же структурами, которые в 20-м столетии обеспечивали прогресс и процветание. Это отчётливо видно по результатам масштабного социологического исследования, проведённого исследовательским центром Pure Research. согласны с которым, уровень доверия американцев к правительству достиг исторического минимума, около 20% в мае 2017 года. Другой опрос, проведённый международным исследовательским центром ГЭЛП, показал, что лишь 12% граждан США доверяли Конгрессу в 2017 году, что значительно ниже 40%, зафиксированных в 1979 году. Прессе доверяют 27% американцев, тогда как 38 лет назад я и доверял 51%. Доверие к крупным компаниям испытывает 21% граждан по сравнению с 32% в 1979 году. Сейчас даже вполне лояльные республиканцы задаются вопросом, как Дональд Трамп вообще мог стать президентом, и почему столько людей попались на удочку откровенной дезинформации и теории заговора. Трамп объявленный лжец. Он лжёт даже тогда, когда все факты опровергают его слова на лицо. Но есть проблемы и посерьёзнее. В мире, гдескомпрометировано само понятие доверия, где уже не работают правительственные структуры, а компании, которые раньше гарантировали пожизненное трудоустройство, теперь переносят рабочие места за рубеж или отдают их роботам, Ложь Трампа кажется пустяком по сравнению с систематическим обманом избирателей. Некогда надёжные информационные агентства теперь вынуждены конкурировать с сомнительными интернет-источниками, причём и тех, и других регулярно обвиняют в распространении фейковых новостей. Запасы общественного доверия к официальным инстанциям истощаются, и без урегулирования этой ситуации наша демократия пойдёт жертвой политиков и СМИ. которые говорят им ровно то, что те хотят услышать. Доверие в особенности к общественным институтам ценнейший социальный ресурс, настоящая смазка человеческого взаимодействия. Когда этот механизм работает, мы принимаем его как должное. Терпеливо ждём в очереди, соблюдаем правила дорожного движения, полагая, что и остальные делают то же самое. Доверие, которое стоит за нашим контактом с окружающими, даже не фиксируется в нашем сознании. Но когда доверия нет, мир в буквальном смысле начинает рушиться. Сегодня это особенно заметно на примере таких стран, как Венесуэла, где население утратило веру в правительство и выпускаемые им деньги, что привело к гиперинфляции, дефициту товаров, голоду, насилию, вооружённым протестам и полному социальному хаосу. Но похожие тенденции, хоть и завуалированные, можно наблюдать и в западном мире. В то время как правительства и центробанки пытаются привлечь инвестиции и создать рабочие места, печатая деньги или наделяя новыми привилегиями смежные структуры, граждане начинают выражать недоверие к государству. В результате этих процессов США получили Дональда Трампа, а Великобритания Brexit. Ещё одним последствием стала экономическая дисфункция. Когда люди не доверяют экономической системе, они предпочитают не рисковать, то есть не тратить деньги. От этого страдает экономический рост и развитие. Проблема доверия неразрывно связана с реестрами и ведением учётных записей. Чтобы понять эту связь, обратимся к малоизвестной истории одного монаха-францисканца. Будучи страстным любителем математики, он разработал систему, которая помогла Европе выйти из мы средневековья в гораздо большей степени, чем банкиры Медичи, финансировавшие рост европейских держав. От этой истории можно протянуть нить к Lehman Brothers и рассмотреть, как более эффективные системы учёта, такие как блокчейн, помогают обществу в кризисные ситуации. Истина доверие и реестры. Как так получилось, что компания заработала 4,2 миллиарда долларов в один год и обанкротилась на следующий? Дело не только в подтасовке отчётности, которой занимался банк Lehman Brothers, но и в злоупотреблении доверием акционеров, регуляторов и широкой общественности. Если говорить об отчётности, то руководство банка прибегло к бесчисленным уловкам, чтобы навести красоту в книгах и ведомостях. ключевых финансовых документах, на которые полагаются инвесторы и прочие заинтересованные лица, чтобы оценить возможные риски. Например, в конце квартала бухгалтеры Lehman Brothers убирали миллиарды долларов долга из балансового отчёта и прятали их на временных счетах для сделок репо, предназначенных для краткосрочных займов, а вовсе не для сокрытия долгов. В результате отчёты показывали более низкий уровень финансовой зависимости, чем на самом деле. По окончании отчётного периода долги снова вписывали в книги. В сущности, банк вёл два вида документации: одну для публики, а вторую для внутреннего пользования. Большинство принимало публичную бухгалтерию банковскую версию правды на веру. Мошенничество обнаружилось в сентябре 2008 года. Однако корень проблемы в слепом доверии общественности к банку. И это проблема веры в буквальном смысле слова. насчитывающие уже много веков. Двойная бухгалтерия распространилась в Европе к концу 15-го столетия. Большинство историков сходятся во мнении, что она подготовила почву для расцвета Ренессанса и зарождения современного капитализма. Что менее понятно, так это почему так получилось. Как нечто столь обыденное и скучное, как бухгалтерская книга, могло произвести культурную революцию в Европе? За прошедшие почти 7 столетий мы стали отождествлять в коллективном бессознательном финансовые отчёты с самой истиной. Например, если мы сомневаемся в благонадёжности соискателя, то первым делом заглядываем в выписку с его счёта, в персональный баланс. Когда компания хочет привлечь капитал из широких источников, она должна предоставить потенциальным инвесторам доступ к своей отчётности. Чтобы удержаться на рынке, ей нужны бухгалтеры, которые будут регулярно заверять эту отчётность. Прозрачная, тщательно заполненная документация это святыня бизнеса. Восхождение от конторской книги до статуса носителя истины заняло несколько веков. И началось с откровенной враждебности, выказываемой европейскими христианами ростовщикам до появления системы двойной записи. В древних цивилизациях к займам относились вполне уважительно. Общий тон задали в Вавилоне. В Кодексе Хаммурапи прописаны правила выдачи и возврата с суд, а также меры, которые полагалось применять к должникам. Однако в иудео-христианской традиции ростовщичество объявлялось грехом. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост, гласит священное писание. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берёшь рост или хву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а меня забыл, говорит Господь Бог, сказано в книге Иезекииля. Благодаря распространению христианской религии неприятие растовщичества вплелось в ткань европейской культуры на добрую 1000 лет, что совпало с тёмными веками, периодом, когда Европа утратила не только величие Древней Греции и Рима, но и растеряла почти все познания в математике, Наука исчисления в те времена пользовались разве что монахи, которым нужно было как-то определять точную дату Пасхи. Только в 12 веке, с началом крестовых походов и торговли со странами Востока, европейцы познакомились с математическими системами, разработанными в арабском мире и Азии. В 13 столетии итальянский купец по прозвищу Фибоначчи посетил Египет, Сирию, Грецию и Сицилию, где собрал множество трудов по математике. Его книга Абака, полный сборник арифметических и алгебраических сведений того времени, содержит и задачи на коммерческую арифметику. Фибоначчи показал, как применить новую науку, например, к обмену валют и подсчёту прибыли. До Фибоначчи европейские купцы просто не умели высчитывать то, что нам кажется элементарным. Он учил их составлять пропорции объяснил, как, скажем, разделить тюк сена на равные доли и назначить за каждую справедливую цену. Фибоначчи научил их делить прибыль от сделки. Математика дала купцам точный инструмент для ведения дел, каким они и не располагали ранее. Новая счётная система Фибоначчи произвела фурор в купеческом сословии и на протяжении веков оставалась главным источником математических знаний в Европе. Примерно в то же время европейцы сделали ещё одно очень важное открытие. Познакомились с двойной системой записи в учётном регистре, которой арабские купцы пользовались с VII века. Купцы из Флоренции и других итальянских городов стали применять этот принцип учёта в повседневных сделках. Фибоначчи подарил им новые методы исчисления, а двойная система позволила записывать полученные результаты. Наконец, наступил исторически важный момент. В 1494 году, спустя 2 года после того, как Колумб впервые ступил на землю Америки, монах-францисканец по имени Лука Паччоли написал первое руководство по ведению бухгалтерских книг. Его труд под названием "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций", написанный не на латыни, а по-итальянски, чтобы быть более доступным общественности. стал первой научно-популярной книгой по математике и бухучёту. Раздел, посвящённый бухгалтерскому делу, оказался настолько востребованным, что издатель в итоге напечатал его отдельным томом. Почоли познакомил публику с точнейшими математическими инструментами. «Без системы двойной записи торговый человек не смог бы спать спокойно по ночам», писал он, объединяя практику с теорией. Его книга надолго стала самоучителем ремесла для европейских торговцев. Очень важно, что о системе бухгалтерского учёта заинтересовался священный служитель. Труды и почёли помогли преодолеть давнее отвращение христиан к рыстовщичеству. Торговцам нужно было доказать церкви, что их ремесло не греховно, а служит на благо роду человеческому. По словам историка Джеймса Ахо, в Средние века сама мысль о том, что можно жаждать прибыли и при этом быть христианином, казалась возмутительной. Система двойной записи совершенно непреднамеренно помогла обойти этот культурный запрет. Как? Ответ можно найти в откровении светового Иоанна, христианской версии конца света и страшного суда, где сказано: "И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих перед Богом, И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мёртвые по написанному в книгах, согласно с делами своими. Что это означает? Мёртвые встают перед Богом и открывают свои книги. Затем Господь открывает свою книгу, иную книгу вторую. Что это, как не система двойной записи? И кто не был записан в книге жизни, Тот был брошен в озеро огненное. Благодаря простому методу учёта торговцам наконец удалось то, что было невозможно почти 1000 лет сделать кредитование приемлемым и почтенным ремеслом. Как пишет Джеймс Ахо, система двойной записи способствовала появлению новой, видимой фигуры христианского торговца и банкира. В трудах Почоли проводится осознанная, намеренная параллель между Священным Писанием и Конторской книгой. Первый же пункт руководства по применению нового метода гласит. Торговцу должно при каждой записи ставить дату с годом от Рождества Христова, дабы она напоминала ему о чистоте помыслов и любую сделку он совершал бы со святым именем Господнем на устах. Едва банковское дело избавилось от стигмы безбожия, Нашлось немало желающих им заняться. Первыми знаменитыми банкирами стали члены флорентийского семейства Медичи, им удалось занять нишу посредников, через которых проходили почти все денежные потоки в Европе. Столь ошеломительный успех стал возможен благодаря скрупулёзному ведению двойной записи. Если торговце из Рима желал что-то продать покупателю в Венеции, Новый тип конторских книг решал проблему доверия между людьми, живущими далеко друг от друга. Занося одни и те же суммы в дебет плательщика и в кредит получателя, то есть в виде двойной записи, банкиры могли переводить средства без отправки наличных денег. В результате они в корне изменили систему платежей, подготовив почву для зарождения капитализма. Что не менее важно, банкиры создали для себя авторитетную роль поручителей, носителей капитала доверия в обществе, и занимают эту позицию уже около 500 лет. Таким образом, ценность двойной записи не только в сухой эффективности. Конторская книга со временем начала восприниматься как моральный ориентир, обращение к которому наделяло всех участников сделки праведной силой. Торговец становился благочестивым, а банкиру приписывалась святость. В конце концов, три папы римских в XVI и XVII веках происходили из рода Медичи. Перекупщик славил Господа своими трудами. Негоцианты, прежде вызывавшие подозрения, превращались в моральные авторитеты, столпы общества. Джеймс Ахо отмечает, основатель методистской церкви Джон Уэсли, баптиста Даниэль Дефой и Сэмюэль Пеппинс, деист Бенджамин Франклин, многие нынешние сообщества экуменистов и адвентистов Все настаивают на том, что скрупулёзный учёт финансов есть проявление высших добродетелей: честности, ответственности, порядочности и трудолюбия. Благодаря математическим концепциям, завезённым со Среднего Востока в ходе крестовых походов, система двойной записи создала моральные предпосылки для зарождения капитализма в Европе, а банковские крючкотворы фактически стали жрецами новой религии. Мало кто в наши дни воспринимает текст Библии как буквальную дословную истину, хотя, конечно, есть и такие. Тем не менее, это не помешало веровать в истинность отчётов Lehman Brothers, пока не обнаружился разрыв между видимостью и реальностью. Величайшая ирония кризиса 2008 года состояла в том, что вера в систему финансовой отчётности так глубоко укоренённа в коллективном бессознательном, что мы её даже не замечаем. сделала нас лёгкой добычей для мошенников. Даже вполне добросовестно составленная отчётность иногда базируется на более или менее обоснованных догадках. Современная бухгалтерия, особенно в больших международных банках, превратилась в настолько сложный и запутанный процесс, что стало практически бесполезно. В 2014 году коломนิст Bloomberg Мэтт Левин весьма наглядно показал, что балансовая ведомость любого банка почти абсолютно непрозрачно. По замечанию Левина, ценность большинства отображённых в ней активов определяется на основе ожидаемой возвратности с суд или рыночной стоимости облигаций, которыми владеет банк. На другой чаше весов оказываются столь же приблизительно оценённые пассивы и обязательства. Если разница между предположительной оценкой и реальной стоимостью составит хотя бы 1%, квартальная прибыль может превратиться в убыток. угадывать, принесёт ли банк прибыль, всё равно что решать школьный тест методом тыка. В этом тесте вообще нет правильных ответов, пишет Левин. Никто не может знать, заработал ли банк Америки что-то в текущем квартале или потерял. Банковская отчётность, по сути, серия более или менее разумных предположений. Не угадаешь вылетишь из бизнеса. Что и произошло с Lehman и другими проблемными банками? Мы отнюдь не стремимся оборочить нынешнюю систему учёта или сами банки, поскольку на поверку система двойной записи принесла больше пользы, чем вреда. Наша истинная цель вскрыть глубокие культурно-исторические корни общественного доверия к такой форме учёта. Сейчас, после катастрофы, перед нами стоит вопрос: поможет ли технология, которая позволяет вести учёт на других основаниях, вернуть доверие к экономической системе? Может ли блокчейн, который постоянно открыт для публичной проверки и подтверждается не одним банком, а серией математически защищённых операций, производимых множеством компьютеров, возродить наш утраченный социальный капитал? Божий протокол. В 2008 году, когда мир утопал в пучине финансового кризиса, мало кто заметил статью за подписью некой бы Сатоши Накамото, опубликованную 31 октября. В ней описывалось нечто под названием Биткойн система электронной наличности, не требующая государственного обеспечения, в основе которой лежал открытый реестр, доступный любому для просмотра, но не для изменений. Фактически он представлял собой объективную цифровую запись реального положения дел. Несколько лет спустя этот реестр назвут блокчейном. Накамото объединил в концепции Биткойна несколько элементов, Но как Фибоначчи и пошёлли в своё время был не единственным, кто стремился оптимизировать систему учёта с помощью новых знаний и технологий. В 2005 году Ян Григ, компьютерный эксперт из компании Systemix, представил пробную версию системы под названием Тройная запись. Григ работал в области криптографии, науки, восходящей к тем давним временам, когда впервые появились шифрованные послания или тайнопись. С тех пор, как вычислительная машина Алана Тьюринга взломала код немецкого шифратора Энигма, криптография во многом определяет ход нашей цифровой революции. Без криптографии мы не смогли бы обмениваться конфиденциальной информацией через интернет, например, совершая платежи и покупки онлайн, не опасаясь, что она попадёт в чужие руки. При взрывном росте вычислительных мощностей, соответственно, усилилась и роль криптографии в нашей жизни. Эн Григ со своей стороны полагал, что следующей ступенью станет программируемая система ведения учёта, которая сделает мошенничество технически невозможным. В сущности, он предлагал добавить к традиционной системе двойной записи третий компонент независимый, общедоступный реестр, криптографически защищённый от любых изменений. По мнению Грига, это позволяло полностью исключить вероятность подтасовки. Предполагалось, что в новой системе Пользователь будет вести обычную двойную запись, но к цифровому реестру добавится ещё одна функция своего рода штамп времени криптографически защищённое, подписанное подтверждение каждой транзакции. Подпись в криптографии гораздо более сложная и наукоёмкое понятие, чем в повседневной жизни. Оно предполагает вмещение двух цифровых последовательностей или ключей: общедоступного и известного лишь владельцу. Их полное совпадение математически доказывает, что поставившее подпись лицо обладает на неё эксклюзивным правом. Григ представлял себе систему тройной записи как специальную компьютерную программу, включённую в ПО компании или организации. Однако третий реестр, содержащий последовательность всех подписанных операций, будет открыт для верификации в режиме реального времени. Любое расхождение с подтверждёнными записями укажет на подделку. Представьте себе мошенника вроде Берни Мэдефа, который просто выдумывал транзакции и отображал их в фиктивных ведомостях. И поймёте ценность системы, позволяющей проверять счета в режиме реального времени. Ещё раньше, в 1990-х, другой изобретатель также подметил богатый потенциал цифрового реестра. Это был Ник Сабо, один из первых шифропанков и автор ряда концептов, которые впоследствии легли в основу архитектуры Биткойна. Что стало причиной появления версии, будто за псевдонимом Сатоши Накамото скрывается именно он. Его протокол по сути представляет собой таблицу, которая запускается на виртуальной машине, то есть сеть объединённых компьютеров, доступной множеству пользователей. Сато ши разработал сложную систему открытых и зашифрованных данных, которая должна защищать конфиденциальность пользователей. Но в то же время предоставлять достаточно информации, чтобы создать верифицируемую историю операций. Хотя система Сабо, он назвал её божеим протоколом, уже более 20 лет, она на удивление близка к платформам и протоколам блокчейна, о которых пойдёт речь в следующих главах. Сабо, Грик и другие разработчики первыми опробовали метод, который возможно приведёт к появлению неизменяемых записей. исключающих вмешательство мошенников вроде Медофа или недобросовестных банкиров. Хочется надеяться, что новый метод поможет восстановить общественное доверие к системам, используемым нами для взаимодействия. Большая математика, открытость и новый инструмент консенсуса. Если отдельные группы хотят производить между собой обмены и создавать эффективно функционирующие общества, они должны прийти к общеприемлемому представлению о реальности. В цифровом мире 21-го столетия, когда многие сообщества формируются виртуально, вне государственных границ и местных юрисдикций, старые институты и критерии, которыми мы пользовались для установления истины, уже не выполняют своих функций. По мнению сторонников блокчейна, процесс выяснения истины лучше всего организовать на основе распределённой записи без централизованного контроля, что сделает данные неуязвимыми для взлома, подкупа, ошибки или стихийного бедствия. Кроме того, результаты записи должны синхронизироваться с помощью сложных криптографических операций, которые предотвратят их перезапись в дальнейшем. Вот каким образом криптография выполняет свои задачи. Она использует защитные коды, сгенерированные из настолько большого набора возможных чисел, что это выходит за рамки человеческого воображения. Само количество вариантов исключает взлом кода методом угадывания, то есть подбора цифр из-за чрезмерной трудоёмкости процесса. На данный момент биткоин самая мощная вычислительная сеть в мире. Общая мощность хеширования к августу 2017 года Позволило её компьютерам коллективно осуществлять более 7 миллионов триллионов операций по подбору номера в секунду. Однако и ей понадобится около 4.5 тысяч триллионов триллионов триллионов лет на обработку всех последовательностей, которые может сгенерировать криптографическая хэш-функция SHA-256. Именно она защищает данные биткойна. Для сравнения это в 36 264 триллиона триллиона раз больше, чем известный нам возраст Вселенной. Иными словами, криптография биткоина вполне надежна. Важное примечание. Если ученые сумеют создать полноценный квантовый компьютер, то и защиту такого уровня можно будет взломать. Однако квантовые машины пока еще дело далекого будущего, Кроме того, их появление сделает неработоспособными все системы кибербезопасности, а не только протокол Биткойна. Тем не менее, разработчики криптовалют уже занимаются системами нового поколения, которые теоретически смогут отражать и квантовые атаки. И всё же, для работы такой системы частного учёта нужно нечто большее, чем криптография. Записанная последовательность транзакций должна быть полностью прозрачной и открытой для публичного контроля. Это означает, что, во-первых, учетный реестр нужно сделать общедоступным, а, во-вторых, управляющий им алгоритм должен работать по принципу «open source», чтобы любой клиент мог посмотреть и проверить его исходный код. В то же время система должна гарантировать защиту конфиденциальных данных, иначе никто не станет доверять ей личную информацию или важные коммерческие тайны, если к ним любой сможет получить доступ. Биткойн пока решает эту проблему, отображая лишь одноразовые буквенно-цифровые адреса, которые в произвольном порядке назначаются пользователям при получении криптовалюты, и ничего не говорят об идентичности своих владельцев. Но всё же это не полностью анонимная система. Её лучше описать как псевдонимную. В ней заложена возможность проследить цепочку транзакций между адресами и отыскать точку, в которой пользователь может быть идентифицирован. Например, при обналичивании средств и переводе их в доллары через обменный сервис или биржу криптовалют. Там ведётся запись имён, адресов и прочих данных каждого клиента. Для отдельных криптографов, слишком серьёзно относящихся к вопросам конфиденциальности, подобная система недостаточно надёжна. Поэтому они разрабатывают альтернативные криптовалюты, имеющие уровень защиты выше, чем у биткоина. Эти системы хранят в реестрах достаточную информацию, чтобы компьютеры-валидаторы могли убедиться, что со счетами не производилось незаконных действий. Но при этом идентичность пользователей скрывается ещё тщательнее. Можно спорить о необходимости столь радикальных мер по защите конфиденциальности. Но в целом, вышеописанная модель нового реестра, распределённого, защищённого криптографически, публичного и в то же время приватного способны решить проблему утраченного доверия к официальным системам записи и снова побудить граждан к экономическому обмену и предпринимательской деятельности. Для функционирования общества нужен консенсус относительно фактов, утверждает Томика Тильман, директор Вашингтонского фонда Новая Америка и председатель глобального совета предпринимателей по блокчейн-технологиям. Нам необходима общая реальность, которую признает каждый. Так, и во всех развитых странах у нас есть институты, которые отвечают за установление и подтверждение фактов. Но сейчас эти институты находятся под угрозой исчезновения. Блокчейн даёт нам шанс остановить их распад и создать новое поле взаимодействия, где все мы сможем выверить и подтвердить ключевой набор фактов, обеспечив при этом конфиденциальность сведений, которые не должны быть общедоступны. Биткойн показал, как эта идея работает в одном особенно важном контексте финансовом. Новый инструмент подтверждения фактов взаимодействия позволил совершенно незнакомым людям использовать независимую валюту для оплаты через интернет, и при этом твёрдо знать, что мошенничество невозможно, даже в отсутствие контролирующей структуры вроде Федерального резерва. Впрочем, куда важнее самосознание того, что некоторая группа людей может достичь консенсуса по поводу фактов без помощи централизованных посредников. По утверждению израильского историка Юваля Ноя Харари, власть и сила социальных институтов коренница в человеческой способности творить особо значимые истории о религии, нации, общей валюте и тому подобное, в которые верят все. В сфере теоретического знания консенсус относительно фактов обретает повышенную важность. История человеческой цивилизации основана не на безусловной истине, поскольку всё, даже научное знание подлежит пересмотру, а на ещё более мощном понятии правды консенсусе. Общем представлении об истине, социальном договоре, который позволяет нам преодолеть подозрение, добиться взаимного доверия и вступить во взаимодействие. Поэтому разумнее воспринимать блокчейн не как заменитель доверия, система, где оно просто не требуется по утверждению наиболее фанатичных сторонников криптовалюты, а как инструмент для создания общих историй, необходимых для выхода на новый уровень доверия, накопления социального капитала и построения лучшего мира. Столь вдохновляющая перспектива помогает объяснить бурный энтузиазм, иногда чрезмерный или неоправданный относительное блокчейна как решение для практически всего. По мере того, как специалисты из самых разных сфер исследуют его потенциал для децентрализации своих отраслей и высвобождения капитала, им становится ясно, что блокчейн не просто кузница денег. Если он способен порождать консенсус, как показывает пример с биткоином, то уместнее будет рассматривать его как машину правды.